Эпилог. Зима 136 года от провозглашения республики. Варшана. Королевский дворец. Герцог Бергарский. Герцог Бергарский! Аудиенция! Высоко задрав голову перед другими приглашенными, я неспешно следую к предупредительно раскрытым дверям, ловя на себе восхищенные, в то же время полные ненависти и зависти взгляды. «Да плевать я на вас хотел, черви земляные!» Лживые льстецы, обступившие короля и ведущие державу к краху. Недлинный зеркальный коридор, который создает ощущение пребывания в настоящем лабиринте, ведет в позолоченный, искусно декорированный золотыми фигурами мифических зверей зал. Чувствуется рука и вкус ванзейки. Жаль, что настолько хороша лишь в умении обставлять свое существование с изысканной роскошью, да, по слухам, на супружеском ложе творит нечто невероятное, ибо король в упор не видит набивающихся в фаворитке придворных красавиц. Впрочем, последнему есть иное объяснение. Вот и оно, довольно наглядное. По залу нервно расхаживает довольно молодой еще человек. Якубу на днях исполнилось 30, не очень высокий, болезненно бледный и худой. Узкая холеная бородка, клином на гештанский манер, довольно высокий лоб, вроде бы говорящий о присутствии ума, но волосы на лице скрывают утопленный в череп подбородок, прямо свидетельствующий о слабоволии и нерешительности. И взгляд у Якуба не отцовский – Барнислав в свои 50 смотрел, как разъярённый кабан, вот-вот заподозрит измены, как хряснет с кипетром булавой так, что мозги в стороны. Покойный батюшка был весёлым гуляк и не пропускал ни одной юбки, жрал и пил в три горла и благоволочно помер, не дожив до восстания Когорда. А вот мечущиеся глаза Якуба, который он словно боится направить в одну точку, а точнее прямо взглянуть мне в глаза. Вообще-то король имеет полное право немигающим взглядом давить своих подданных как хочет. Выдают в нем человека, откровенно говоря, трусоватого и боящегося ответственности. Да, какие тут любовницы, лишь бы за женой доглядеть сумел. Герцог, ваше величество, несмотря на презрительные отношения к личности самого монарха, я даже не задумываюсь хоть о каком-то неуважении к королевскому титулу. Да, слабак и трус, но проклятие, он король, и с этим придется мириться. Я не ожидал, что вы хоть когда-нибудь вспомните обо мне и даже не мог рассчитывать, что удостоите аудиенции, да еще и пожалуйте, титул герцога. Вот так, короткая, ничего не обещающая аудиенция, стоит в моей показательной иерархии выше, чем долгожданный герцогский титул. Якоб задумчиво взглянул на меня, словно в первый раз увидел. В его голове наверняка идет какой-то мыслительный процесс, но какой? На миг мне стал не по себе, ведь смотрит так, будто неожиданно легко во мне разочаровался. Проклятие! А ведь мгновение назад я сетовал, что монарху не хватает твердости. «Эдрик», — устало вымолвил король, — Если бы мне потребовались листицы, я ни за что бы не стал выдергивать тебя из того болота, в котором ты уже с полгода медленно варишься в собственном соку. «А кто вам потребовался, Ваше Величество?» Спросил я учтиво, но в то же время добавил в голос чуток льда и металла. «Пусть не забывает, как сослал спасителя королевства по липовому на ветру Зивилов. Словно в торе моим мыслям Якуб поднял голову мгновение назад устало опущенную и вновь взглянул на меня, на этот раз точно в глаза. «Мне нужен Гетман Юга». Тот, кто поднимет разоренный край с колен. Ах, вот оно! Я с радостью приму это предложение, Ваше Величество, если вы, конечно, собирались его озвучить. Но разве вы не желали бы также поквитаться с рогорцами? Как! Вид короля, вскочившего слона шпарины, внушает некоторые опасения. И в то же время Якуб сейчас столько мечен, что мне стоит определенных усилий сдерживать улыбку монарх все-таки. Как, бергарский, как? Или ты забыл, что перед волчьими вратами в землю легло более половины гусар? а вместе с ними большая часть лучших дворян республики. — Нет, Ваше Величество, я помню. — Проклятие, Эдрик, я должен просить у тебя прощения. Якуб болезненно сморщился. Будь ты с нами, исход битвы был бы наверняка иным. — Конечно. Только ты, щенок бесхарактерный, доверил командованию республиканской армии пришлому ванзейцу, который в настоящей битве-то никогда и не бывал. Однако я не озвучил крамольные мысли, за которые недолго и на плахе оказаться. Произнес я совершенно иное. То, что, впрочем, также имеет право называться хотя бы полуправдой. Ошибки брата-королевы были продиктованы в первую очередь незнанием врага, его силы возможностей и заблаговременной их недооценкой. За что, в общем-то, и поплатились. Лидер живоставших, Когорт, прекрасно изучил сильные и слабые стороны нашей армии, тщательно подготовился к битве и провел ее под свою диктовку. Так что, на самом деле, самой большой ошибкой с нашей стороны было то, что мы приняли бой на чужом поле, по чужим правилам. Но будь я на месте Алькары, не владея должной информацией о войске врага и его полководческих способностях, я мог бы допустить все те же самые ошибки и с тем же результатом. И каков твой план теперь, когда ты знаешь, с каким врагом имеешь дело? Попробуешь взять волчьи врата штурмом? Якуб спрашивает с легкой иронией, но говоря о новоиспеченном короле Рагоры, меняет интонацию на несколько более уважительную и даже почтительную. Нет, Ваше Величество, брать штурмом волчьи врата, конечно, их необходимо брать, и мы их возьмем причем легко и сравнительно с малыми потерями. Более того, я планирую в новой войне нанести удар сразу с двух сторон, причем так, что их направления станут для Когорда полной неожиданностью.